Часть вторая. О том, как леди Дилавер влюбилась. Глава 1 «Моя ненаглядная, как я жил без тебя раньше! Не видал я женщин краше!» Писал в своем дневнике поэт-самоучка, рифмой все, что только можно и нельзя рифмовать, не забывая вставлять повсюду приторные обращения вроде «Ненаглядные, божественные, великолепные и самые яркие звезд на небе». Диана сморщила нос и перелистнула еще одну страницу. Небесная! Начинался очередной шедевр, и Ди, подперев кулаком щеку, зевнула и перелистнула опять. Нежнейшая. О боже! простонала она. Надеюсь, это несчастное ему отказала. Вы, на то, кто эта бедная женщина нигде не имелось даже намека. И напрасно Ди уже битый час листала потертую тетрадь. Везде были только безвкусные дифирамбы, воспевающие несметную красоту и кроткий нрав избранницы. Не мудрено, что у дамы сердца по этой недоучке нрав был именно кроткий. Другая бы уже придушила его за подобные верши. Диана вздохнула, из упрямства переворачивая еще одну страницу, и в этот момент над столом материализовался бумажный листок. Покачался в воздухе и плавно опустился на раскрытую тетрадь. «Привет, чем занимаешься?» — спрашивала Эль. И прежде чем Ди успела что-либо ответить, перед ней появился еще один листок. «Я такая тяжелая, что просто ужас. Лежу и скучаю». И сразу третий, почти мгновенно. «Развесели меня». Диана закатила глаза. «Ох уж эти будущие матери! Что только беременность не делает с мозгом». А тем временем на стол опустилось четвертое послание. «Пожалуйста!» На сей разди рассмеялась. смеялась. Ну, ничего, как только подруга родит и снова поумнеет. Диана обязательно припомнит ей все эти беременные закидоны. Когда ее ребенок подрастет и перестанет ходить под себя, и они, наконец, смогут с подругой увидеться. Не раньше, уж точно не раньше. А пока она подхватила из подставки стакана самописное перо и, недолго думая, переписала первое попавшееся четверостишее бездарного поэта под халима. Ну а что? Веселить так веселить. «Боже!» — прилетела в ответ. «Надеюсь, это посвятили не тебе?» Дип рыснула, представив себе, как какой-нибудь деревенщина опускается перед ней на одно колено. Театрально прижимает ладони к груди и зачитывает нечто подобное. «Слава богам, нет!» Это потуги бывшего поместного мага. О, того самого Рерика. Эль в последние месяцы, забывающая все на свете, неожиданно продемонстрировала хорошую память. Хочешь все таки узнать о нем побольше? Ну так можно попросить найти информацию твоего папу. Или моего. Если хочешь, я могу попросить. Ну точно, давайте поднимем по тревоге самых влиятельных темных магов королевства, чтобы Диане было проще искать то, чего нет. А именно этим она и занималась, как сказали гильдейцы, приезжавшие на вызов из Иволги. Кладбище отлично защищено, купол исправен, нежить не бродит, подселенцы ни в ком не затаились. Они так не умеют, и уже бы проявились, хоть в теле, хоть нет. Словом, или вам показалось, или мимо проезжал какой-то черный маг с отвратительным чувством юмора, который все это и устроил, а потом исчез, не оставив следов. Ну и, конечно же, спасибо за вызов. поместье более чем безопасно, ежели чего всегда рады. Рады ни за что получить кругленькую сумму, еще бы. Не надо никого просить. Диана быстро заскрипела пером, пока Элли и ее беременный энтузиазм не натворили дел, которые разозлили бы тетушку Фло еще больше. Мне просто любопытно. Было бы здорово найти бывшую любовь этого Рерика и расспросить ее о нем. «Так, может, она покинула Сливду вместе с ним?» Тут же предположила подруга. «Нет, он уехал один». «Или умерла?» «Эль, что?» Диана закатила глаза глубоко, вдохнула, выдохнула и написала. «Ничего, все чудесно, ты же знаешь. Я просто развлекаюсь в этой глуши, проводя свое маленькое расследование». Которое явно зашло в тупик, потому что все, кого Ди только не спрашивала о Рерике, Либо его не знали Марка и Себастья, либо понятия не имели о причинах его отъезда, слуги, у которых по ее просьбе наводила справки Женеда, либо не желали о нем говорить, Тетушка Фло. Но ведь не может нежить взять и появиться из ниоткуда, а потом еще и забраться в мертвое тело, наворотить дел, тихо, мирно развоплотиться и... Что? Улететь с косяку муток на юг? Тебе там очень одиноко, да? Придумала Эль свою причину ее мытарств. «Нет, я не хочу больше иметь дела с чужими внутрен...» Уже начала писать Диана, но остановилась. Не хватало еще расстраивать подругу своими страхами. Поэтому Ди смяла испорченный листок, отбросила в сторону и взяла другой. «Ничего подобного», — написала, нацепив на лицо улыбку, как если бы разговаривала с подругой вживую. «У меня есть ты». Балов, нарядов и поклонников, конечно, не хватает, но потерплю немного. «И если так пойдет и дальше, меня возьмут в монастырь за праведный образ жизни», — добавила уже мысленно. «Месяц, с ума сойти, месяц! Месяц она спит одна и, в принципе, обделена мужским вниманием. Так и правда, недалеко до монашеского пострига. Нет поклонников?» — в свою очередь удивилась Эль. «Ты же говорила, там водятся красавчики». «Водится, целых два. Только кузен после более близкого знакомства вызывает у нее желание разве что поджарить ему из зад, а Марку». «И?», — поторопила подруга, так и не дождавшись ответа. «А вот именно, что и? Она ведь и так уже один раз чуть было не плюнула на все и не позвала управляющего к озеру». А потом ее отвлекли убийство, мёртвый кузнец, чёрные магии, разгневанные лишними тратами тётушка. Да и к черту все это. Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии. И одного из них я планирую соблазнить прямо сегодня. В приливе энтузиазма написала Диана и сразу отправила. Потом только опомнилась и схватила новый листок. «Спасибо, дорогая, ты мне очень помогла». Дописала на прощание и вскочила из-за стола, бросив на нем бесполезную тетрадь мага Рерика. «Жнеда!» — крикнула уже на бегу. И куда только запропастилась эта болезнная девчонка.